бы наибритевцы обявят тебя антисемитом и придётся тебе, мой друг, несладко, подумая о семье. Стоматолог помолчал несколько секунд, а затем, взвешивая каждое слово, сказал мне: "Оставьте мне ваш адрес в Советском Союзе. Может быть, я ещё вам напишу, чтоб перестал бояться сионистов". И вы можете назвать мое настоящее имя. «Кружку по кругу денежную». Он сионист из самых правых, это верно. Но никогда не был веспасианцем. Такую удивившую меня фразу я как-то услышал в Копенгагене. «Веспасианцем». Читателей, вероятно, тоже удивил этот термин. Придётся прибегнуть к небольшому историческому экскурсу. Во времена римского императора Веспасиана ввели налог на уборные. Малейшие попытки критики в адрес этого мероприятия были предотвращены выразительно и лаконично: деньги не пахнут. А ныне много веков спустя В еврейских кругах Запада веспесианцами со злой насмешкой именуют сионистов, берущих для своих организаций деньги у кого угодно, даже у своих врагов, если те считают это для себя выгодным. В Чикаго, скажем, веспесианцами прозвали сионистов, принимавших пожертвования от НЭЛ фашистского общества Джона Берча. Берчисты, как известно, в своей программе декларируют ненависть к неграм, португальцам и евреям. Но раз сионисты выступают против коммунизма, то берчисты охотно закрывают глаза на их еврейскую национальность и подбрасывают им доллары, и довольно объемистыми пачками. А веспусианцы не менее охотно берут. Деньги-то, оказывается, не пахнут. Есть веспусианцы и среди сионистов Бенилюкса. Чудовищно. Однако ни сионисты, ни неофашисты так не считают. Дело прежде всего». Ведь с изречением о непахнущих деньгах достойно соседствует иезуитская цель оправдывать средства. Классический пример непахнущих денег это 1 миллион 800 тысяч лир, пожертвованных израильскому обществу Хаддаса королем правой прессы Акселем Шпрингером, владельцем концерна самых реакционных западно-германских издательств. Израильская трибуна, своего рода газеткой в газете сообщила об этом под кричащим заголовком. Аксель Шпрингер преподнёс Хадассе 1,8 миллиона лир. Шпрингер немедленно, не отходя от кассы, получил наглядное доказательство горячей сионистской благодарности. Только лишь он вручил президенту Хадассе госпоже Розе Мацкин чек Как директор Тель-Авивского издательства преподнёс этому Филантропу первый экземпляр изданной на иврите его книги Русская опасность, увиденная из Берлина. Как говорится, баш на баш. Неудивительно, ведь израильские друзья Аксиля Шпрингера видят из Тель-Авива ту же самую русскую опасность, которую тот узрел из-за подного Берлинда. Ещё один эпизод подобного жанра. Когда в Берцее при режиме чёрных полковников на стенах Хафинской синагоги хулиганы еженощно намалевали фашистские свастики, местные сионисты и не подумали отказаться от субсидий из фондов неофашистов. Пожертвование, пожертвование, не даром многие сионистские заправилы чуть ли не хвалебные оды слагают в их честь. Если говорить о бюджете международного сионизма, то пожертвования составляют его львиную долю. Протовернее было бы назвать иные пожертвования плановыми ассигнованиями, субсидиями, взносами, но согласите с пожертвование звучит гуманистичнее, безобиднее, трогательнее. Очень по-натрусианистуе солидное слово в вспомоществовании. Сразу надо уточнить: значительнейшая часть пожертвований и вспомоществований, особенно за океанских, идёт не в все ониску, а прямо в государство Израиль чтобы покончить, кстати, с этим вопросом, приведём несколько фактов, взятых исключительно из сообщений самой израильской печати. 1972-73 годы